Глава вторая. Поэт Шартрес. Прошло минут 20 после того, как меня вместе с кроватью сбросили в тоннель, как в бак с мусором. Под кроватью копошились какие-то твари, смахивающие на морских звезд. Может, это они являются источником энергии, приводящей кровать в движение. Она все катилась и катилась Вниз. Какое-то время продолжался крутой спуск. Кровать дергалась, как мышь, через которую пропускают ток. Как она не врезалась в стену, ума не приложу. Разве что кровать оборудована автоматическим устройством, предотвращающим столкновение. Маловероятно, даже кровати «Атласа», известного на весь мир, не будут оснащать функциями, не имеющими отношения к основному предназначению изделия. Логичнее предположить, что на полу тоннеля образовалась колея, по которой я качусь, как по рельсам. Сколько же нужно времени, чтобы накатать такую колею в бетоне? Кто знает, вдруг по городу каждую ночь, как бездомные собаки, бродят сотни, нет, тысячи железных кроватей. Откуда они берутся и зачем колесят по улицам, неизвестно. Но может статься, что скитающаяся кровать вовсе не такая уж большая редкость, и всякий раз, как в полицию поступает звонок, мол, обнаружена кровать, на место тут же отправляют тягач с распоряжением захватить ее и спустить в этот тоннель. Колесики визгливо заскрипели, кровать подскочила. Резкая боль разлилась под ключицей, откуда торчала трубка капельницы. Пластырь отклеился, и я истекаю кровью. Темнота пугала. Мне нужен свет. Мочевой пузырь тоже получил мощный толчок. Чем меньше становилось питательной жидкости в капельнице, тем больше раздувался мочеприемник. Он стал напоминать жабу, грозя лопнуть в любую минуту. И вдруг моча потечет в обратную сторону. Если хочешь помочиться и не можешь... Тут уж не до смеха. Когда я учился в школе, у нас был классный руководитель, который страдал от простаты. Однажды рано утром у него вдруг случился приступ анурии. Он бросился к врачам, но было еще слишком рано. Несчастный бегал вокруг клиники, которая никак не хотела открываться, и в итоге от отчаяния покончил с собой, зажав голову в прутьях, металлической ограды. Мы тогда были детьми, а дети жестокие, и относились к этому происшествию как большой хохме. Сейчас я очень этого стыжусь. После толчка кровать стала двигаться по-другому. Беспорядочные толчки и вибрации сменились плавным мерным покачиванием. Кровать больше не раскачивалась из стороны в сторону, колеса мерно постукивали через равные промежутки времени. Неужели в результате толчка кровать встала на настоящие рельсы? Это было бы слишком здорово, потому что даже на узкоколейках расстояние между рельсами больше, чем ширина моей кровати. Может, для нее подойдут рельсы... От обезьяний железной дороги, которую можно увидеть в парке развлечений? Или те, по которым катают вагонетки в шахтах? Я вспомнил, как люди, оцепляя мою кровать от тягача, перешептывались друг с другом. Вроде сера, да? Сероводород. Совпадение? Если мне уготован рудник, где добывают серу, тогда это рельсы, по которым... На вагонетках возят серную руду. Доктор из урологической клиники тоже об этом говорил. Заявил, что кроме серных источников, ничем мою болезнь не вылечишь. Конечно, в клинике со мной обошлись недоброжелательно. Но мне ли жаловаться на такое обращение? Очевидно, все было сделано так, как доктор написал в истории болезни. Размеренный перестук колес на стыках действовал на меня усыпляюще и в то же время вызывал ностальгические чувства. Мне снилось, что я проваливаюсь в дыру, а через нее в другую, еще глубже. Стоп! Этот образ может пригодиться. Дыра в дыре. Было в этом что-то непристойное, но может как раз то, что надо для кенгуриной тетради. Надо бы... Кое-что записать. А чем? Что бы такое придумать? Пучок света. Сетчатка отреагировала на него даже сквозь опущенные веки. Я приоткрыл глаза совсем чуть-чуть. Кто-то с помощью фонарика проверял рефлексы моих зрачков. Я с трудом оторвал язык от пересохшего верхнего нёба и умоляюще обратился к человеку, которого еще даже не разглядел. Дайте, пожалуйста, воды. В капельнице уже ничего нет. Фонарик потух. Надо мной был потолок. Разбрызгиватель с лицом человека. Хитро устроенные светильники дневного света без колпаков, заливавшие помещение отраженным светом. Ничего не произошло. Я по-прежнему лежу на кровати в операционной. Сны слишком близкие к реальности, вредны для здоровья. Я чувствовал себя выжатым, как лимон».